Великолепный мраморный фасад церкви отражал солнечные лучи. В ее тени стоял простой крест с именами погибших французов. Жюльен не обратил внимания на то, что среди имен значился родственник гостя. Тот возложил на гранитный постамент веточку мимозы. Затем сделал несколько шагов к другой могиле, над которой возвышалась статуя. Женщина с лилией в руках. Несколько веток мемозы оставил он и здесь, где покоилась поэтесса, непревзойденная в воспевании красоты Энн в преддверии весны. Жюльен увидел, как по щеке государственного деятеля скатилась слеза. Розелина Тикю загородила дорогу фотографом которые намеревались приблизиться. Пусть побудет один. Он среди своих. Слова эти прокатились по рядам, и каждый сделал шаг назад. В церкви глава правительства на короткий ник погрузился в молитву перед большим деревянным распятием. Мало огласила, будто с началом каждого нового века, первого января, оно истекает настоящей кровью. За крестом стоял маркиз Барио, похожий на диакона, прислуживающего священнику. На половину двенадцатого было назначено вручение степени за заслуги, примечание ученой, степень присуждаемая за научные заслуги без защиты диссертации, в ректорате университета. Гостю ненавязчиво дали понять, что нужно спешить. Среди Пяти профессоров президиума во дворце Винклер, где проходила церемония, Жюрин видел лишь Валерию. Тот держался с большим достоинством. Валерию произнес короткую речь, в которой говорилось о связях его города с гостями из Франции, но еще больше о связях с ним его собственной семьи за последние десятилетия. Не менее взволнованным было ответное слово соискателя — Затем приглашенные на обед госпожа Шёнберг отправились на виллу Переус, расположенную на холме как раз напротив церкви Сан-Роман. Не прошло и полутора часов, как все вернулись в консульство в состоянии чрезвычайного возбуждения. Жильян не сразу понял, что произошло. Гость удалился в свои покои. Депен ходил взад-вперед и метал и молнии. А квадратная коротышка разделина придумывала первое, что приходило в голову, чтобы удовлетворить любопытство журналистов, которых это скорое возвращение застало врасплох. Но скрыть правду от консула не могли. Впрочем, новость распространилась очень скоро. На вилле Пиреус гость наткнулся на запертые ворота. Несколько настойчивых звонков В конце концов, вынудили недовольного привратника открыть ворота сада. Как ни странно, Леонелла Щенберг была дома. Она попросила извинения за легкое недоразумение, но взгляд высокого гостя уже подернулся тусклой пленкой, что указывало у него на недовольство. Несколько лиц из свиты прошли в гостиную, где, к своему удивлению, никого больше не обнаружили. «Так мы сможем спокойно поговорить», — только и сказала госпожа Щенберг. Она отвела гостя в сторонку и некоторое время беседовала с ним. Гостиную украшала картина, выполненная в барочной манере и изображавшая ее дифь, которая светится счастьем и держит в руке голову Аллафярна. О чем говорили гости хозяйка в те 10-12 минут? Что длилась их уединенная беседа, никто не знал. Заинтригованному Детену, который пожелал приблизиться к ним, патрон раздраженно приказал оставаться на месте. Сели за стол. Беседа не клеилась. Говорить было не о чем, так как по всей видимости все уже было сказано. Напротив госпожи Шонберг сидела ее дочь. Кожа до кости, и весь обед ковыряла в тарелке с салатом. Впрочем, блюда были самые что ни на есть. Заурядные, вино третьесортное, атмосфера натянутая. Гость надеялся возобновить дружбу, совершить паломничество в места, где он бывал молодым счастливым, а натолкнулся на старуху, если не открыто враждебную, то уж точно безразличную к нему. Она говорила о туристах, проекте нового аэропорта. Словом, сразу после кофе гости встали из-за стола и в величайшем смятении вернулись во дворец Сорокка. Премьер сразу поднялся к себе, не пожелав ни с кем разговаривать. ДПН стал выяснять, кто отвечал за организацию обеда. Ответственный за протокол предстал перед ним. Он доложил, что первым нанес визит госпожа Щенберг, он затем еще несколько раз возвращался к ней, как и положено с агентами уже безопасности. Еще накануне все было в полном порядке. Чтобы приостановить возможный скандал, дпН приказал опубликовать в